Глава 14 Дорога до Загова заняла много времени. Я очень обрадовалась, когда увидела съезд на проселочную дорогу. Однако минут 15 потом пришлось ехать со скорости черепахи, причем автомобиль все равно трясло и мотало из стороны в сторону. Наконец я вырулила на небольшую площадь, вышла из машины и замерла. Слева чернел густой лес... Впереди блестела река, а по правую руку тянулся украшенный камерами наблюдения высокий крепкий забор из заостренных кольев, поверх которых натянули колючую проволоку. Я медленно направилась вдоль изгороди, и тут у меня зачесалась макушка. Парикмахер, который подобрал мне парик, на все лады расхваливал искусственную шевелюру, Сказал, что это не шапка, на которую пришили не пойми что. Нет, у меня уникальный аксессуар. В нем можно спать, принимать душ. Никакой ураган не сдует фальшивые волосы. И в самом деле ни утренний, ни вечерний душ не сдвинул парик с места. И сейчас, когда я попыталась почесаться, стало понятно, что ничего не получается». У меня возникло ощущение, что по голове водят пером от птицы, оно щекочится. Но почесаться от всей души не получается. Ковыряясь пальцем в макушке, я добралась до глухих железных ворот. Рядом висел домофон. Я ткнула пальцем в кнопку и перестала терзать парик. Прошло, наверное, минут пять, прежде чем из домофона донеслось. «Вы кто?» «Евлампия Романова представилась я. Голос, то ли женский, то ли мужской, не стал добрее. Что надо? Поговорить с Ириной Петровной Гончаровой. Такой нет. Может, Вадим дома? Не сдалась я. Такой отсутствует. Ирина Петровна владеет этим особняком, продолжила я. У этой недвижимости другой владелец. Кто? Живо осведомилась я. «Покиньте частную земельную собственность, или вас выгонят с применением силы!» Возвращаться несолонных либавших к машине не хотелось. Я решила пройти вдоль изгороди, осмотреть пейзаж. Правда, сначала пришло в голову перелезть через забор и тайком побывать там, куда не пускают. Но гладкие, покрытые лаком колья, колючая проволока и камеры, которые не пытались замаскировать, Остудили пыл. «Даже если сумею пробраться на территорию, меня сразу схватят!» Решив отказаться от штурма забора, я медленно обошла весь большой участок и увидела еще одну калитку. Конечно же, на ней висели домофон и камера. Выйдя через эту дверь, хозяева сразу окажутся в лесу, но войти здесь посторонний не сумеет. Завершив променад... Я встала около джипа и глянула на часы. Обход территории занял полчаса, а я не узнала ничего интересного. И как поступить? Что делать? Я прислонилась к машине в растерянности. Так долго добиралась сюда и получила от ворот поворот. По какой причине хозяева боятся посторонних? Хотя они живут в лесу, никого рядом нет, мало ли кто забредет сюда. Я опять глянула на часы. Обидно, что потеряла много времени зря. Уже почти 40 минут прошло. Надо уезжать. И тут раздался голос. «Пригорюнилась!» Я повернулась на звук. Из леса на опушку вышел дряхлый дедушка. Он нес корзину, в которой лежали какие-то растения. «Здравствуй, ягода-малина!» — улыбнулся он. «Чего нос повесила?» «Хотела поговорить с хозяйкой дома и ее сыном, а меня прогнали», — пожаловалась я. «О, позвали, потом не пустили», — покачал головой дедушка. «Нет, приехала без договоренности», — объяснила я. «Так чего разнюнилась?» — не понял пенсионер. «Незваный гость хуже татарина. Поговорку народ сложил задолго до моего рождения. Я тоже всяких разных с дороги не впущу». Ты кто? И в лампе представилась я. Дедушка попятился. Сбылось. Пришла. А встретил плохо. Уж не серчай. С молоду-то я, дурак, а сегодня вовсе без ума. В гости зайдешь, а скажешь, как там? Выглядишь хорошо, помолодела. Крылья там дают. Где? В полной растерянности спросила я «Где, где?» Передразнил меня старичок «Там! Откуда явилась?» «Расскажи скорее про ту жизнь!» «Покушать предлагают!» «Венцом угощают!» На этой стадии странного разговора До меня дошло, что дедуля не совсем адекватный А он говорил без умолку «У ваш мужа зайди в избу» «Чайку хлебнем. Вопросы к тебе есть!» «Машина чья?» «Моя!» — коротко ответила я. «Ух ты!» — ахнул дедуля. «Там каждому машину дают! А здесь на ней проехать можно?» «Да!» — кивнула я. Пойдем, пожалуйста!» — вдруг заплакал старичок. «Один совсем! Никого рядом!» «Так тебя ждал, помнил, что ты обещала вернуться, мне помочь». Не следовало бросать в лесу рыдающего дедушку, определенно не совсем психически здорового. Возможно, он удрал от того, кто за ним ухаживает, заблудился. Родственники, небось, уже ищут безумного мужчину. Надо пойти вместе с ним к его родному дому. «Ладно», — согласилась я, — «садитесь в машину, поедем, куда велите». «Пешком быстрее!» — заметил дедушка. «По тропинке близенько! Оставь шарабан здесь! Никто его не тронет!» Старик поманил меня рукой и потопал по узкой дорожке вглубь мрачно-зеленого ельника. Я двинулась следом. Интернета здесь нет, мобильная связь отсутствует, но это не удивляет. Вскоре мы добрались до небольшой полянки. Дедушка сел на поваленное дерево, вытащил из одной корзинки закрытую бутылку воды и пакет, в котором оказалось три куска белого хлеба, и скомандовал. «Привал! Угощайся, Ева!» «По твоему рецепту пеку! Вроде ничего, булка получается, но до твоей буханки ей, когда до Африки пешком!» «Помнишь, как мы познакомились? Поженились?» «Ты мне сразу понравилась!» Имя Евлампия, как музыка прозвучала. Девки все, кто Маша, кто Оля, кто Катя. А моя невеста Евлампия, о как! Стало понятно, что старик любил свою супругу, мою тезку. До сих пор мне не встречалась женщина, которая бы тоже откликалась на Евлампию. Но учитывая, что дедушка, судя по виду, родился в год основания Москвы, Вероятность его знакомства с такой женщиной велика. Тогда новорожденных крестили по святцам. Следовательно, все девочки, которые появлялись на свет 23 октября, в день святой Евлампии, попадали под ее покровительство. Лет 10 назад мне стала интересна история имени Евлампия, и я узнала о брате и сестре из Никодимии. Его звали Евлампий, ее... И в лампе. Оба мученики погибли в начале IV века, когда император Максимилиан велел убить каждого христианина. Угощайся, гудел дедушка, не побрезгуй. Если не голодная, хоть попей. Сейчас открою. Старичок открутил пробку, протянул мне бутылку. Не волнуйся, никто до тебя воду не трогал. А мне очень хотелось пить. «Поэтому я сделала несколько больших глотков. Посмотрела на дедушку и лишний раз убедилась, что он не в себе, живет один». «Почему так решила?» «Вряд ли найдется женщина, которая позволит своему пожилому папе или деду выйти из дома в старых, местами порванных трениках. И, похоже, штаны владельцу малы. Брючины задрались, видны носки». Я уставилась на ступни деда, потом перевела взгляд на его куртку. Пенсионер нахмурился, протянул мне ломтик хлеба. «Попробуй, ну хоть разок вкусни, и водичку допей». Сумасшедшего не следует злить, а старик, похоже, начал выходить из себя. Он поднял руку с угощением и почти ткнул мне кусок в нос – Я ощутила запах табака. Посмотрела на бутылку с водой, машинально прочитала этикетку «Эвиан» на латинице, быстро встала с дерева и старательно изобразила смущение. «Мне в кустике надо». «Зачем?» — не понял мой собеседник. «На пару минуток». «Живот прихватила!» — засмеялся дед. «Ступай с Богом! Никуда не тороплюсь!» Я быстрым шагом двинулась к зеленым зарослям. Эй, сумку оставь! потребовал дед. Там носовые бумажные платки, улыбнулась я, вместо бумаги. А, -а, а протянул пенсионер. На землю не клади, испачкаешь, на ветку повесь. Спасибо. крикнула я, углубилась в кусты и потом помчалась, что есть сил, куда глаза глядят. Ноги задевали за корни, которые торчали из земли. Два-три раза я шлепнулась, но живо вскакивала и неслась дальше. Потом остановилась, перевела дыхание и продолжила дорогу шагом. Я неоднократно пыталась воспользоваться телефоном, но наивно было надеяться, что в этом лесу есть сотовая связь. Вот часы работали исправно. Мне стало понятно, что скорость темнеет. «Придется ночевать на природе. Кто первым решит полакомиться мной? Волк? Лиса? Медведь?» «Говорят, даже милые с виду зайцы агрессивны». «Нет, надо идти». «Куда?» «Не знаю. Просто шагать, а вось дойду до какого-то села, где много жителей». Я брела, бормоча про себя. «Шевелись, не останавливайся! Никто сейчас не поможет! Помогай себе сама!» Потом уши уловили гул. Я ускорила шаг и заликовала. Выбралась на поляну, где стоит моя машина. Неподалеку гудит шоссе. Мне несказанно повезло.